Номер 4 Байка «Розовый слон». Встречаются двое джентльменов. Интересуются друг у друга, как дела. Один говорит «Так себе! Проблемы замучили, на работе кошмар, дома еще хуже, все вокруг серо, скучно и противно, нет никакой радости, даже отдушины». Другой неожиданно бодро и радостно отвечает «А, у меня прекрасно!» «С чего это?» — спрашивает первый. Да я недавно купил себе редкого замечательного розового слона, и моя жизнь преобразилась. Ты утром просыпаешься, а он тебе улыбается. Весь такой розовый, так и хочется его обнять. Поливает нам цветы играет с ребенком. Жена от него в восторге, ребенок без ума. Домой приходишь, а он тебе радуется, как щенок. Отношения у нас в семье наладились. Мы больше не ссоримся и чаще проводим время всей семьей. — Слушай, — говорит первый джентльмен, — продай мне его. Он мне явно сейчас нужнее, чем тебе. — Да ну что ты, — говорит второй, — он же у нас практически как член семьи. Жена меня просто убьет, если я ее такое святотатство себе позволю. — Ну продай, — умоляет первый, — мне без твоего слона хоть вешайся. Друг ты мне или кто? — Ну, я не знаю. Я должен жене привести какие-то веские аргументы. «Двадцать тысяч долларов будут достаточно веским аргументом. «Ты меня без ножа режешь». «Ну, ладно. Только ради тебя. По рукам». Через месяц эти джентльмены встречаются снова. «Ну, как дела?» — спрашивает продавший слона. «Ты не представляешь. Я думал, у меня до этого депрессия была. Оказывается, настоящий кошмар наступил с появлением этого слона. Он жрет бездну еды». Разломал всю мебель, вытоптал все газоны, гадит везде, как ненормальный, и ему на всех наплевать. Да еще эта дурацкая розовая краска с него слезает. Главное, кому не предлагаю, никто этого жуткого слона не хочет купить, ни за какие деньги. Ну, братец, с таким настроением слона не продашь. Мораль. Не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Комментарий. Опытный и хитрый торговец знает, как использовать ваше психологическое и эмоциональное состояние для того, чтобы склонить к нужному моему решению. Манипулятор быстро соберет информацию о вас и сформулирует ситуацию таким образом, что жертва сама захочет залезть в ловушку. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Психические расстройства непсихотического уровня. Семейное консультирование. Терапевтические мишени, эмоциональные, тоска, уныние, тревога, психологические, иррациональная установка катастрофизации.